Вторник, 15 часов 30 минут. Весь двор был покрыт снегом, которого за день нападало столько, что верхняя кромка сугробов доходила почти до середины забора. Доронин с удовольствием вдохнул полной грудью морозный воздух, с шумом выпустил изо рта струю пара и, делая широкие круговые движения руками, попеременно то вперед, то назад пошел к вольеру. Однако идти напрямую к вальеру не представлялось возможным. Ноги проваливались в снег по колено. Доронин подошёл к калитки, возле которой со стороны дома стояла большая деревянная лопата. Неловко взялся за древко, попытался сделать несколько движений, но большая лопата коробилась, задирая края. усилий, которые предлагал Доронин, оказывалось явно недостаточно, чтобы сдвинуть с места загребаемый ком снега. Едва уловимый на слух звук работающего двигателя, а затем и скрип приминаемой шинами снега привлёк внимание Альберта. Он повернул голову, За забором показался тёмно-зелёный Лексус с чёрными стёклами, через которые с трудом проглядывали огоньки приборной панели. Лексус остановился, и из салона энергично выбрался Лабанов. Доронин уже ждал его. Как только за ворохом закрылась входная дверь около часа тому назад, Доронин скинул с ног домашние туфли, расстегнул рубашку и даже расслабил пояс на брюках, как бы пытаясь освободиться от давящего осадка, который остался от внезапного посещения полковника. Он посеком прошёл в зал и с размаха опустился на мягкий кожаный диван. Бессмысленно глядя рассеянным взглядом перед собой, он широко зевнул. Однако привычного облегчения, которое обыкновенно сопровождало этот процесс, он не почувствовал. Альберт попытался лечь на диван и, закрыв глаза, медленно сосчитать до десяти. Однако на счёте 5 он не выдержал, вскочил на ноги и сделал быстрым шагом несколько кругов по комнате. Так он ходил минут 10. пока сам не заставил себя остановиться ему явно никак не удавалось привести себя в спокойное состояние духа что вызывало в дополнение ко всему ещё и досаду альберт любил быть расслабленным спокойно без всякого напряжения делать то что требовалось от него в данный момент времени он осмотрелся вокруг себя и нашёл взглядом на столике мобильный телефонный аппарат Тオルка столик коленом, Доронин подкатил его к дивану. Замяв удобное положение, он закинул ноги на нижнюю полку столика и, взяв телефон, нажал последовательно несколько клавиш на верхней панели аппарата. Да, послышалось в трубке привычное отрывистое приветствие Лабанова. Это я, Илья. Я понял. Как раз собирался тебе звонить, Альберт. Как всегда чеканно выпалил тот Что-нибудь ещё стряслось? не без внутреннего беспокойства спросил Доронин. Как тебе сказать? Есть один момент, надо обсудить. Ты где? Дома? Дома, в коттедже? Я приеду через несколько минут. Я недалеко от тебя. Валяй, с облегчением и несколько развязно произнёс Доронин, после чего быстро захлопнул раскладной телефон-книжку и снял ноги со столика. И тут он вспомнил, что его четвероногий питомец так и сидит запертый в вольере. Альберт поспешно оделся и вышел на улицу. "Трудимся на ниве простого человеческого труда", от сахи, что называется, бросил Лабанов, самотворяя калитку. Обычно он не был склонен к злословию сарказму, и то, что сейчас Илья позволил себе не свойственный ему тон, выдавала крайнее недовольство какими-то событиями извне доронин также неловко как и взял отставил лопату к столбу у калитки здесь поговорим или пройдёшь в дом скорее машинально спросил он зная динамичную манеру лабанова общаться даже с самыми близкими партнёрами первый вариант его и самого не устраивал Поэтому, ещё не дождавшись ответа, он отворил дверь и отстранился, пропуская Лабанова вперёд. Ты меня совсем как неродного встречаешь, или, может быть, всё сегодня прошло так гладко, что разбора полётов не последовать? произнёс Лабанов, проходя в дом и сбрасывая ботинки. Доронин внутрин сжался. Есть хочешь? Он первым прошёл в гостиную, в которой, как ему казалось, ещё не выветрился запах заваренного час назад для Гурова кофе. "Ты же знаешь, мне, чтобы жить, нужно совсем немного", ответил Лабанов. "Я могу вообще не есть, не пить, не спать. Не могу только делать хорошую мину при плохой игре. Дела должны делаться и делаться хорошо. Таков мой девиз". Илья прошёлся по комнате и на несколько секунд приостановился возле стола с шахматами. Всмотрелся в расстановку фигур, качнул головой так, как обычно делают, желая выразить сочувствие, а затем продолжил движение. Обошёл стол, приблизился к дивану и сел в самую середину. Ладно, Альберт, я знаю, что ты не обращаешь на мои нападки внимания. Я только хотел спросить, Тебе известно, что двоих наших хлопцев сегодня сняли в Адольвейсе. Нет, подробности я не знал. А откуда я мог знать? Ты мне сказал. Я вообще сидел здесь как Робинзон, один, не зная чего ждать. Дородин позволил себе дерзкий тон, пытаясь хоть как-то снять напряжение. Так вот, продолжил Лабанов, как оказалось, этот мент неплохо стреляет. Горов Он самый. Доронин продолжал стоять, расположившись недалеко от дивана, спиной к шахматному столику. А Щитинн спросил он подспудно, думая, как вывести разговор на главную тему визита Гурова к нему лично. А что, Щитинн? Алабанов скривился. Щитинн ушёл, не совсем гладко, правда. Он втопил в азарте так что пост ДПС оперативно его затормозил на Ульяновской, но потом отпустил с богом. Однако всё равно приятного мало. А Завладская задал новый вопрос Альберт, двинувшись в сторону стеклянного шкафа с хрустальной посудой и многочисленными вазочками. Открыв одну створку, он снял с полки наполненную чем-то вазочку и аккуратно вынул её из шкафа, не задев по пути ни одного фужера. Затем подойдя к дивану, где сидел Лабанов, опустил вазочку на передвижной столик, стоявший неподалёку, и ткнув вазочку пальцем, указывая тем самым, что это можно есть. В вазочке были орехи. Лабанов зачерпнул горсть Его примеру последовал и сам Доронин. «Завладская!» – буркнул Илья. «Я был у нее. Она, ты знаешь, не одна. Она тоже с ментом, как выяснилось. Еще с одним?» «То-то и оно, Альберт. Так что мы и там постреляли немного. Скверно. Очень скверно, Альберт. Ты не находишь?» Доронин почувствовал, что его напряжение растет. Неконтролируемое чувство беспокойства, которое захлестнуло его после отъезда Гурова, возвращается. Но молчать дольше было нельзя. Недосказанность так и висела в воздухе. Гуров был сегодня здесь, произнёс наконец Альберт, уверенный, что за этим последует не очень приятная реакция напарника. Однако в разговоре вновь повисла пауза, во время которой Лабанов, как ни в чём не бывало, продолжал сплёвывать крупицы мелко раздробленной кожуры от ореха в пепельницу. Мне не удалось его выпроводить, негромко сказал Доромин. Он знает, как раскрутить собеседника на разговор. В общем, пришлось принять его в доме. Ты мне ничего не сказал об этом по телефону, раздражённо бросил Лабанов. Это то, о чём я собирался с тобой поговорить. Кстати, имей в виду, что мне пришлось отмазать Щитинина. Он наломал дров. Короче, завтра же проведи по бумагам увольнение Щитинина месяца назад. Я его уволил за подозрение в краже и всё такое. Сам проведи, Альберт, и не завтра, а уже сегодня. Хватит сидеть сиднем у себя в коттедже, по ресторанам всяким таскаться. Пора и делами заниматься. Не все же мне одному. Езжай в Эдельвейс. На этих словах Лобанов встал и, разминая шею, сделал несколько круговых движений головой. Прошел несколько шагов вперед и оказался у шахматного столика. А это, я так понимаю, ваша партия в шахматы. Но не мог же ты в самом деле сам вогнать себя в матовое положение. Ты не любишь острых углов. очень остроумно прервал партнёра Доромин. Я же сказал, что он умеет перехватить инициативу. А что, по-твоему, я должен был делать? Не пускать его, не играть в шахматы? Я должен был окопаться, да? Ты же понимаешь, он серьёзно взялся. Я бы лишь выиграл время, и то несколько часов. Ты на удивление умён, Альберт, съязвил собеседник. И прав, как всегда. Говоришь, как печатаешь. Хватит, взорвался Доронин. Ты сам-то что думаешь? Лабанов помолчал. Думаю, что мы на грани, сказал он после паузы. А так тебе действительно нельзя было ни открыть ему дверь, ни вступать с ним в шахматной баталии. Согласен, Альберт. Полностью согласен. Даронин опять начал, как час назад, ходить кругами по комнате. Он уже не слушал откровенные выпады Лабанова. Он, как это часто бывает с человеком в экстремальной ситуации, перестал суетиться, а начал искать выход, мысленно перебирая возможные варианты. Делать-то что? После некоторого колебания задал всё-таки вопрос Даронин, понимая, что тем самым окончательно утрачивает позицию лидера. По реду я во дельвис, не вопрос. А потом я вижу только один выход: жёстко отчеканил Лабанов, в упор глядя в лицо переставшему маячить из угла в угол дорожину. Думаю, ты и сам его нашёл, Альберт, без меня. Убрать Гурова. Этот легавый слишком активен, и напугать его нам не удалось. К тому же, я подозреваю, он уже многое знает из того, чего знать не должен был бы. Более того, я убеждён, что он не остановится, а будет рыть дальше, и самые дурные из твоих предчувствий приобретают всё больше шансов сбыться. Так убирай его, чёрт возьми. Не ори, Альберт. Лабанов получил всё, что хотел. Устный приказ был отдан. Ладно, мы всё обсудили, сказать больше нечего, проводи меня. Мужчины друг за другом вышли на улицу. Лабанов пересек территорию и молча пошёл к Лексусу. Он даже ни разу не обернулся. Доронин не стал дожидаться, пока машина отъедет, а развернулся и энергично пошёл к Вальерру с собакой. Ноги глубоко проваливались в снег. Приходилось неестественно высоко поднимать каждую после того, как он вынимал её из образовавшейся лунки. Выпустив пса, доронин вернулся к входной двери и пригласил щелчком пальцев собаку подойти поближе. С размаху от души ладонью хлопнул пса по холке, а затем по плечу и груди. Огромный пёс воспринял это как и подобает, как приглашение к любимой игре с хозяином. Пес рычал и пытался ухватить рукав куртки Доронина, а тот продолжал бить кобеля по переменно обеими руками по груду. Тот разъярялся всё больше. Это слегка сняло напряжение с Альберта. Он поправил сбившуюся дублёнку, заставил себя глубоко вдохнуть морозный воздух и пошёл в дом.